Явление второе. Домно-Пантелевна и Великатов. Великатов. Здравствуйте, Домно-Пантелевна. Домно-Пантелевна. Здравствуйте, Иван Семенович. Что это вы вздумали, Великатов? Дело есть, Домно-Пантелевна. Домно-Пантелевна. Так до завтра бы, а то... Поздно, неловко как-то. У нас об эту пору мужчины не бывают. Великатов. Не беспокойтесь, Домна Пантелевна. Я Александру Николаевну дожидаться не стану. А про нас с вами никто дурного не скажет. Домна Пантелевна. Ах вы, проказник! Великатов. Стало быть, тетенька, вам и опасаться нечего. Домна Пантелевна. «Да какая я вам тетенька?» Великатов. «А что ж, разве бы я в племяннике вам не годился?» Домна Пантелевна. «Да уж чего еще лучше! Совсем молодец! Поискать кого красавца!» Великатов. «А я вам, Домна Пантелевна, деньги привез за бенефис!» Домна Пантелевна. — Вот благодарю, вот уж покорно благодарю. Самое это для нас нужное, самое необходимое. Потому, Иван Семенович, первое дело — долги. Как без них проживешь? Возможно ли? Великатов. — Невозможно. Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. — Все мы люди. Великатов. — Все человеки. Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. Они долги-то у нас, хотя и маленькие, а все-таки, ежели который человек с совестью, так беспокойство, Великатов. Беспокойство, Домна Пантелеевна, беспокойство, передавая пакет с деньгами. Вот, отдайте Александре Николаевне. Домна Пантелеевна, благодарны. Очень на вами благодарны, Иван Семенович. Чаю не прикажете ли? Великатов, покорно благодарю. Не могу от чаю Домна Пантелевна. Как-то в душу ничего не идет, особенно чай. Так все словно тоска какая-то, Домна Пантелевна. Все словно я не в себе, Домна Пантелевна. Похонрия, Великатов. Действительно, Домна Пантелеевна, похондрия. Домна Пантелеевна, денег много, дел нет. Вот она и привяжется, Великатов. Как раз угадали. От этого от самого. Домна Пантелеевна, а то, от чего ж бы вам тосковать-то, Великатов? Это точно, что нет чего. А тоскую. Домна Пантелеевна, вот и мечешься на ярмарке-то из трактира в трактир. Поверите ли, вот уж другую неделю все два раза в день пьян. Так думаю, Домна Пантелеевна, либо это на меня напущено, либо уж богу так угодно. Домна Пантелеевна, одиночество, великодуш, одиночество. Домна Пантелеевна, золотые ваши слова. И разговору больше нет, что одиночество. Домна Пантелеевна, изберите подругу жизни. Великатов, где взять? Прикажете? Домна Пантелеевна, женитесь, возьмите барышню хорошую, за вас всякое пойдет хашабы самого высокого рода. Великатов. «Боюсь, тетенька!» — Домна Пантелевна. «Что вы? Помилуйте, чего бояться? Что тут страшного?» — Великатов. «Скушнее станет!» — Домна Пантелевна. «Ах, нет, вы напрасно! Как же можно? Совсем разница! Женатый человек, нежели холостой!» — Великатов. «На фортепианах они очень любят играть!» «А я этого терпеть не могу». Домна Пантелевна. «Все-таки музыка. Ну, а холостом то какое удовольствие? А кроме что выпить с приятелями, никакой ему другой радости нет в жизни». Великатов. «А хозяйство?» Домна Пантелевна. «Как вы об этом скажете?» Домна Пантелевна. — Ну, конечно, ежели кто хозяйство свое ведет, — Великатов, — за мной этот грех водится. — У меня в деревне домик хороший, комнат в сорок, лошадей довольно, садик разведен чуть не на версту, с беседками, с прудами, — Домна Пантелевна. — Значит, все заведение вполне... Как следует быть у хорошего помещика, Великатов. — Все вполне, Домна Пантелеевна. Коли скучно, выйдешь на крыльцо. Индейские петухи по двору ходят, все белые. — Домна Пантелеевна. Белые. — Ах, скажите, пожалуйста, Великатов. — Закричишь им «Здорово, ребята!» Они тебя отвечают. Здравия желаем, ваше благородие. Домна Пантелевна. Приучены, Великатов. Приучены. Ну и утешаешься. По крышам, по заборам павлины сидят. Хвосты-то на солнышке так играют. Домна Пантелевна. И павлины. Ах, батюшки мои. Великатов. «Выйдешь в парк погулять, по озеру лебеди плавают. Все парочками, все парочками, Домна Пантелевна!» Домна Пантелевна, «Да неужто, лебеди? Вот рай-то, хоть бы голоском взглянула!» Великатов взглянув на часы, «Так мы хорошо, приятно с вами, тетенька, разговорились!» что расставаться не хочется. Поговорил бы еще до да некогда. Извините, дело есть. Домна Пантелевна. Уж и я бы поговорила. Такой вот для меня приятный. такого милого, обходительного человека я и в жизни видывала. Великатов. От бенефиса вашего я, Домна Пантелевна, деньги нажил. Так позвольте вам... «Подарчик предложить». Уходит в переднюю и выносит сверток в бумаге, подает Домне Пантелеевне Домна Пантелеевна «Что же это такое?» Великатов. «Платочек». Домна Пантелеевна развернув бумагу. «Да какой же платочек, помилуйте? Скажите, это целая шаль. Я сроду такое и не нашивала. Да сколько же она стоит-то?» Великатов. — Не знаю. Мне даром досталось. У купца у знакомого взял, по-приятельски. Домна Пантелевна. — Батюшка, да за что же это? Прав уж я и не знаю, что мне. Да уж я вас поцелую, уж позвольте, родной мой, душа моя не вытерпит. Великатов. — Сделайте одолжение, сколько вам угодно. Домна Пантелевна целует его. Прощайте, Александре Николаевне, засвидетельствуйте мое почтение. Может быть, не увидимся. Уходит. Домна Пантелевна провожает его в переднюю, потом возвращается. Домна Пантелевна. Откуда такие люди берутся, батюшки мои, надевает платок. «Да я его и не сниму теперь», — смотрит в зеркало. «Барыня, ну как есть барыня! Вот человек-то! А то, что у нас за люди, не глядели б глаза мои на них! Ведь вот есть же люди!» — прислушивается. «Кто там еще?» — входит Нароков с венками и букетами.